корпецкий дернулся, как будто собираясь вскочить, но вместо этого откинул голову на спинку дивана и прикрыл глаза. «Сколько вы хотите?» — устало спросил он. «Обсудим это позднее», — вновь усмехнулся Герман. «Как вы узнали об убийствах?» «Если вам все известно, какого хрена спрашивать?» Ты не ответил на мой вопрос. «Да ради бога!» Расскажу все, как есть. В конце концов, мне все равно. Окажется, он в тюрьме или в дурдоме. Он взял мою машину. Он и раньше не раз брал ее без спроса. Я хотел с ним поговорить на эту тему, но его мать просила не устраивать разборок. Взял парень тачку, немного покатался. Что такого? Сидит целыми днями в своей комнате. Надо иногда развеяться. Тем более, что машину она тебе купила, — подсказал Герман. — Тем более, — кивнул Карпецкий. Он вернулся часа в два ночи. Я видел, как он ставит машину в гараж. Пошел на нее взглянуть, боялся, что этот придурок ее помнет. Все было в порядке, и я успокоился. На следующий день поехал в город, и вот тогда заметил кровь на обшивке. «Был уверен, что кровь. Ты сказал об этом его матери?» «Еще бы! И с этим психом хотел поговорить. Он по обыкновению хмылялся. Агния завела свою обычную песню. Ничего страшного не произошло. Возможно, Степа просто поранился. Чушь! Никаких ссадин у него я не заметил». Это было одиннадцать месяцев назад. Да. А потом ты узнал о девочке, которую нашли у дороги. С какой стати я должен был решить, будто это как-то связано. Нет, о девочке я не подумал. Я даже не слышал о том, что произошло. Но беспокойство, конечно, появилось. Где и как этот дебил проводит время? Двадцать пятого мая он опять взял машину. Да, мы еще спали, когда он смылся. Стекла в машине тонированные, и охрана решила, что это я. О охране известно, что в доме живет сын Агнии. Охране запрещено расхаживать по территории. Но они, конечно, его видели, не могли не видеть. Разговоры о своей личной жизни Агния не приветствовала. Делала вид, что в доме живут только трое, она, я и ее секретарь. А на самом деле Ольга Хромова приглядывала за парнем. Должна была. Но она его так боится, что без огней близко к нему не подходит. огня познакомилась с ней, когда я лежал в больнице после аварии. Забрав Степку к себе, она решила, что ему нужна сиделка, и вспомнила об Ольге. Та развелась с мужем, не могла с ним поделить однокомнатную квартиру, и на предложение Агния согласилась с радостью. Приличные деньги и проблемы с жильем отпадают. Само собой, она тогда не догадывалась, какое счастье ее ждет. Думала, придется присматривать за инвалидом, а он оказался чокнутым малым, за которым невозможно уследить. Проще было ее уволить, но Агния не решилась. Боялась, что о сыне узнают посторонние, Конечно, поэтому Ольга стала кем-то вроде секретаря. Я думаю, Агния просто боялась оставаться сыночком одна в доме, когда я уезжал. Корпецкий продолжал рассказывать о порядках в усадьбе, увлекаясь все больше и больше, оттягивая тот момент, когда придется говорить о главном. — Убийство, — жестко произнес Герман, — я хочу услышать, как вы узнали, что он убийца. — Он привез ее в усадьбу, — выпалил корпецкий и вроде бы даже вздохнул с облегчением, поняв, что решительный шаг сделан. — Девочку? — теперь в голосе Германа слышалась растерянность. — Ага, не помню, который был час, но мы уже легли. Я подошел к окну, опять беспокоясь за машину, и увидел, что она стоит возле гостевого дома. Он подогнал ее вплотную к дверям, и со своего места я видел только капот. Собрался отправиться туда и как следует врезать этому засранцу. Но огня меня не отпустила. Не послушай я ее тогда, и девочка осталась бы жива. Уверен, она точно была жива, когда он ее привез. но я чертыхнулся и лег спать. Утром машина стояла в гараже. Гаденыш неизвестно, где болтался, и выяснять отношения было не с кем. Ты не заглянул в гостевой дом? Из любопытства. Нет. То есть я подошел, дверь была заперта. Я спросил у Агнии, где ключ, она ответила, что понятия не имеет. С тех пор, как парень жил с нами, гостей Агния не жаловала и дом месяцами стоял запертым, там даже не убирались. Ночью выла собака, так выло, что мороз по коже. Собаки подолгу не задерживались, то сбегут, то сдохнут. Черт знает, что он с ними делал. Охрана не могла понять, что происходит. Пес точно спятил, сидел и выл. А на следующий день сорвался с цепи и сбежал. Я думаю, охранников тоже подмывало сбежать. Уверен, они рассказывают о нас страшилки друг другу. В общем, их вполне устраивало, что на территорию им путь заказан. Корпецкий вновь увлекся, а я вдруг поняла, что заставляет его избегать главного в своем рассказе. Он боится. Боится вспоминать о том, что увидел. «Когда вы нашли девочку?» — задала я вопрос. Через два дня я проходил мимо гостевого дома и почувствовал запах, странный. Степка в этот момент лежал на качелях, наблюдая за мной, и улыбился. И я понял. Это трудно объяснить. В общем, я сходил за инструментом в гараж и взломал дверь. Он держал ее в подвале. Там все было залито кровью. Не помню, как я выбрался наружу. «А этот...» — кивнул Герман в сторону Степана. Тот слушал с заметным интересом. Улыбка не сходила с его физиономии, но время от времени он морщился. Поза доставляла ему неудобство. Этот продолжал лежать на качелях. По-моему, он был доволен происходящим. По крайней мере, не испугался и был далек от каких-либо переживаний. Я влетел в дом и стал орать, довольно бессвязно, но Агния быстро поняла, в чем дело, и поспешила отослать Ольгу в город. Она ей доверяла, но не настолько. Стало ясно, вызывать ментов она не собирается. Я пробовал ее вразумить, парень ее сын, но все зашло чересчур далеко, его место в сумасшедшем доме. И тогда она встала передо мной на колени и попросила ей помочь. «Спрятать труп?» «Да. Вывести его и надежно спрятать. Лучше, чтобы его никогда не нашли. А этого психа она в тот же день отвезет в частную клинику. Если он когда-нибудь выйдет оттуда, она будет держать его под замком. Я не мог поступить по-другому. Когда-то она помогла мне. Я не мог ей отказать. Еще бы!» — Вдвоем мы кое-как связали этого психопата, заперли в доме и полдня отмывали кровь. — Труп к старой штольне повезли вдвоем? — скользь спросил Герман. Но Карпецкий мгновенно насторожился. — Почему вдвоем? — Я один. — Вспомнил рассказы местных, что есть заброшенная штольня неподалеку. — На своей тачке по лесной дороге ты бы вряд ли проехал. У Агнии есть джип, его и взял. Что было дальше? Вернулась Ольга. К тому времени Агния вызвала бригаду санитаров из частной психушки. Степу упаковали и увезли. А я отправился к штольне. Сбросил труп и вернулся домой. Никого не встретил по дороге. Они смотрели в глаза друг другу. Корпецкий не спешил с ответом, а Герман его не торопил. «Вам не нужны деньги», — наконец произнес он, не отводя взгляда. «Не нужны», — покачал головой Герман. «Я хочу знать, что произошло возле старой штольни». «Ничего». «На память не жалуешься, нет?» «Тогда должен вспомнить. Зеленый ленд -крузер. Герман приблизился, наклоняясь к самому лицу Стаса. Его хозяин был моим другом. — Я не видел никакой машины, — поспешно ответил корпецкий и облизнул мгновенно пересохшие губы. — Не хочешь рассказывать? Что ж, дело твое. Я все-таки попробую освежить твою память. Ты заметил джип уже после того, как избавился от трупа? Или все-таки до? — Думаю, после. Заметь, ты его раньше не стал бы убивать. Проще было бы найти другое надежное место, их здесь немало. Но труп уже был внизу, достать его проблематично. А если девочку вдруг обнаружат, человек, видевший вашу машину, мог рассказать о ней, так? К тому же весьма вероятно, что он обратил внимание на твою возню рядом со штольней. «У тебя не было выбора!» «Да пошел ты!» Мой друг вряд ли подозревал, что происходит. Тебе это было только на руку. Ты оглушил его, а потом сунул под выхлопную трубу. Или это была ее идея? Она боялась, что в последний момент тебе не хватит смелости, и ты выбросишь девчонку прямо у дороги. Вот и решила поехать с тобой. «Я был один!» — крикнул Карпецкий. «Агния осталась в доме. Ольга подтвердит». Ты обыскал машину, забрал карту и фотоаппарат. Боялся, что он успел сделать снимки. Точно не слыша его слов, продолжал говорить Герман, а потом перенес труп в машину и отогнал ее подальше от штольни, рассчитывая, что его смерть спешут на несчастный случай. Ты держал его под выхлопной трубой. Он пытался сопротивляться. а вы с этой бабой ждали, когда он умрет. «Мне что надо было, горло ему перерезать?» — взвился Стас. «Вызывай ментов. Я вам соврал. огней ничего не знала о девочке, ничего. Я ей не сказал, она ничего не знала». «Благородно», — кивнул Герман, — «но вряд ли прокатит». Она затеяла ремонт в гостевом доме, чтобы уничтожить следы. — Чушь! Я собирался там жить, чтобы не мешать ее работе, и уговорил ее сделать ремонт. — Нас двое, и мы повторим твой рассказ слово в слово. Кому, по-твоему, поверят менты? — Она ничего не знала! — заорал Карпецкий. — Предлагаю сделку! — усмехнулся Герман. — Мы забудем то, что ты успел рассказать об багне а ты... Ты расскажешь правду, как все было возле Штольни. Стало очень тихо. Прошла минута, другая. Карпецкий перевел взгляд на свои руки, нервно хрустнул пальцами. «Ты же все знаешь лучше меня», — сказал со странным равнодушием. «У меня не было выбора, не было...» и добавил, «Хватит, я устал. Звони ментам. Уж если пошла жизнь под откос, так не остановишь». Следующие два дня выдались для нас тяжелыми. В какой-то момент я испугалась, что корпецкому и даже свихнувшемуся сыночку Упырихе удастся выкрутиться. Вызванные нами полицейские могли предъявить Степану Сергееву лишь обвинение в нападении на Карпецкого и нанесении мне незначительных побоев. Хороший адвокат покушения на убийство отметет сразу — бытовая драка, не более. А рассказом о несчастном брошенном родной матерью ребенке даже способен вызвать к нему сочувствие. Разумеется, действовал Степан в состоянии аффекта. Отношения с любовником матери у него не сложились, а тут еще выяснилось, что тот нагло ей изменяет. Сыновня гордость взыграла, и парень схватился за обрезок трубы. Было чего впасть в уныние. Мы, конечно, рассказали о своем расследовании и удостоились весьма нелицеприятных замечаний. С ними я готова была согласиться. Своим вмешательством мы лишь все испортили. К счастью, сыщики это время без дела не сидели и в расследовании двигались примерно в том же направлении, что и мы. Без внимания не остался тот факт, что перед исчезновением обе девочки были на встрече с известной писательницей. Укусы на шеи жертв тоже наводили на размышления. Ремонт в гостевом доме, близость штольни к усадьбе Агнии Дорт... В общем, появление Степана Сергеева в квартире Карпецкого событие лишь ускорило. Осмотр машины Стаса результатов не дал. А вот с джипом Агнии, который она пыталась поспешно продать, все было с точностью до наоборот. Несмотря на то, что машину тщательно вымыли, следы крови удалось обнаружить. И несколько волосков жертвы. После анализа ДНК сомнения отпали. Принадлежали они погибшей девочке. Как только корпецкого ознакомили с результатами экспертизы, отпираться он перестал. Его рассказ в основном совпадал с тем, что мы услышали от него в ту памятную ночь, с одним исключением. Стас утверждал, что Агния Дорт о происходящем даже не догадывалась. Щадя ее материнские чувства, о страшной находке он ей якобы не сообщил. Разумеется, свою причастность к убийству Олега Ашутикова корпецкий категорически отрицал. Степан Сергеев два дня упорно молчал, своей улыбкой вгоняя в дрожь следователей, а на третий вдруг заговорил и признался в двух убийствах. Рассказывал не спеша, подробно и даже с удовольствием. В нем не было ни страха, ни раскаяния. На вопрос следователя, почему убил девочек, по обыкновению улыбнулся. — Ты хотел отомстить матери? — допытывался следователь. Степан презрительно фыркнул. — Этой дури? Да с какой стати? Мне просто нравится убивать. Его поведение даже у бывалых следаков вызывало шок. Они не могли понять, с кем имеют дело. и в конце концов поспешили записать его в сумасшедшие. Привести девочку в усадьбу, а потом бросить труп в гостевом доме мог лишь чокнутый, на что он, собственно, рассчитывал. При этом никаких внешних признаков помешательства у парня не наблюдалось. В общем, он оставался загадкой для всех, кто имел с ним дело, а у психиатров в ближайшем будущем, судя по всему, прибавится работы. На одном из допросов Сергеев заявил, что подслушал разговор между Карпецким и матерью. Карпецкий, по его словам, признался в убийстве случайного свидетеля, находившегося вблизи штольни, в то время, когда Стас спрятал труп. Теоретически такой разговор мог состояться. Выяснилось, что санитары частной клиники прибыли в усадьбу около семи часов вечера, а вовсе не днем – как сказал нам Карпецкий. К этому моменту Олег был уже мертв, а Стас, по показаниям охраны, вернулся в усадьбу. Однако у следователя сложилось впечатление, что Сергеев все это выдумал, сознательно топил и мать, и любовника. Допрос Карпецкого длился больше трех часов и закончился признанием. Олега убил он, после чего пытался инсценировать несчастный случай. Но агня об этом не рассказывал. Более того, о найденном в лесу трупе мужчины она ничего не знала, и таким образом даже не могла предположить, что Карпецкий причастен к его смерти. «Он все-таки любит ее», — сказала я. Мы с германом сидели в парке, он с хмурым видом сообщил мне последние новости, ковыряя носком ботинка земли у себя под ногами. По крайней мере, ей благодарен. Ага, хмыкнул герман. Мужика обложили со всех сторон, тюрьма ему по-любому светит. А словосочетание "преступный сговор", ты надеюсь, слышала? Признав, что у пыриха всё распрекрасно знала, Он бы своё положение только ухудшил. А она, если сумеет выкрутиться, будет кому на зону посылки отправлять. Стёпа наговорил себе лет на пятнадцать тюрьмы. Хотя, скорее всего, отправится в психушку. Хотелось бы верить навсегда. Мамаша вздохнёт с облегчением, наконец-то избавившись от придурка. Она всячески пыталась избежать скандала, но теперь... «Помяни мои слова. Скандал ей пойдет на пользу. Книжки будут раскупать, как горячие пирожки. Надеюсь, ты шутишь?» «Не надейся». «Допустим, я не прав, и ее карьере пришел конец. Ну и что? У нее есть деньги и немалые. Уедет за границу, дождется своего Стасика». Он ведь в ее глазах герой. Ты то решила, что он в этой бабе души не чаял. Уверен, эта сука была вместе с корпецким возле Штольни и помогла ему расправиться с Олегом. Он подпустил их слишком близко, потому что женщина не вызывала подозрений, а теперь она выйдет сухой из воды». Наймет свору адвокатов, они подсуетятся и получит наш Ромео минимальный срок. На это он, скорее всего, и рассчитывает. И будут они жить долго и счастливо. Тут хоть все понятно, вздохнул он. А вот сыночек, Герман посмотрел на меня с сомнением, как считаешь, он псих? Нет, по крайней мере, не в привычном значении этого слова. Он один из тех, кто знает. Знает? Ага, знает, кто он такой. Ему безразлична наша мораль. В нем нет жалости ни к другим, ни к себе. Как же. Это он пока себя не жалеет. А посидит в психушке, глядишь, и заплачет. Особенно, когда памперсы понадобятся. Мне плевать, кто эта тварь, лишь бы его держали на привязи до тех пор, пока не сдохнет. Хотя Олега этим не вернешь, и девчонок тоже. Что теперь делать-то будем? Зависит от того, как ты поступишь, если сообщишь ментам, что я живу под чужим именем. — Ты же знаешь, я этого не сделаю, — проворчал Герман. — Спасибо, — кивнула я. Пожалуйста. Так что будем делать? На твоем месте я бы уехала за границу, по крайней мере на полгода. ну и там будь осторожен. Я думала, он начнет возражать, но он, помолчав, немного сказал. Допустим, я последую твоему совету. Поедешь со мной? Нет. Прости мне мое любопытство. Можно узнать? «Почему?» — съязвил он. «Пока я рядом, ты рискуешь. За границей или здесь, неважно. Они будут искать меня». «Да кто они такие, черт себя, дери!» «Ответ на этот вопрос ты теперь знаешь. не люди как этот Сергеев». «У меня есть неоконченное дело», — вздохнула я. «Очень интересно». «Какое?» «Только не говори мне, что тебя все еще интересует эта пещера!» Я пожала плечами, а он разозлился. «Не будь дурой, Маринка! Или как тебя там?» Олега убил Карпецкий. «Ты что, сомневаешься в этом?» «Действительно сомневаешься!» «Не сомневаюсь», — покачала я головой. Сергеев признался в двух убийствах. но других детей, что пропали бесследно, тоже кто-то убил. Не обязательно. Подростки часто уходят из дома. Человек не может просто исчезнуть, если жив. Ты что же хочешь попытаться найти остальных? Тогда тебе следует подумать о работе в полиции, Герман зло фыркнул. Они будут рады такому пополнению. И ты на передовой в борьбе со злом. Иногда мне кажется, что эту войну мы уже проиграли, но большинство людей даже не подозревают об этом. «Хватит отходных молитв!» — махнул он рукой. «Упрямство тебе не занимать, это я уже понял. Если ты так уверена, что не нелюдей пещера притягивает как магнит, давай опять в нее заглянем». Установим круглосуточное наблюдение. Что еще?» Я бы хотела встретиться с генералом. «Он полковник. Хочешь спросить, знает ли дядя, что у него за хрень в огороде?» «Хочу», — кивнула я.